Земля огней. Не трудно что-то вообразить, не трудно представить себе человека или жест или то, чего не существует. Даже представить себе собственную смерть несложно. Гораздо сложнее представить экономику во всех ее аспектах: финансы, процент прибыли, переговоры, долги и инвестиции. Нет лиц, которые нужно визуализировать, нечего фиксировать в уме. Вы можете представить себе влияние экономики, но не ее денежные потоки, банковские счета, отдельные транзакции. Если вы попытаетесь вообразить все это, вы рискуете закрыть глаза, чтобы сосредоточиться и ломать голову, пока не начнете видеть эти п с и х о д л л и ч е с к и е искажения, нарисованные на обратной стороне ваших век. Я продолжал пытаться создать в уме образ экономики, что-то, что могло бы передать идею ее процесса и производства. Ее покупки и продажи, но невозможно было придумать блоксхему, которая и мела бы что-то точно культово и компактное. Возможно, единственный способ представить, как работает экономика, это понять, что она оставляет после себя, проследить след ч а с т е й которые отваливаются, как отшелушивание омертвевшей кожи по мере продвижения вперед. Самая конкретная эмблема каждого экономического цикла — свалка. Собирая все, что когда-либо было, свалки – это истинные последствия потребления, нечто большее, чем склад, который оставляет каждый продукт на поверхности земли. Юг Италии – это конец очереди для отбросов производства, бесполезных остатков и токсичных отходов. Если бы весь мусор, который, по мнению итальянской экологической группы, ускользнул от официальной инспекции, был собран в одном месте, он образовал бы гору. Весом 14 миллионов тонн, в о з в ы ш а ю щ у ю с я на 47 900 футов над основанием в три гектара. Монблан поднимается на 15 780 футов, Эверест на 29 015 футов. Таким образом, эта куча нерегулируемых и неучтенных отходов будет самой высокой горой на Земле. А вот как я пришел к представлению ДНК экономики, ее коммерческих операций, дивидендов от прибыли, прибавлений и вычислений бухгалтеров. Как и если бы эта гора взорвалась и рассыпалась по югу Италии, в частности в к о м п а н и и Сицилии, Калабрии и Апулии, регионах с наибольшим количеством экологических преступлений. Эти же регионы возглавляют список крупнейших преступных сообществ. самого высокого уровня безработицы и наибольшего количества добровольцев для вооруженных сил и полиции. Всегда один и тот же список, вечный и неизменный. За последние тридцать лет территория вокруг Казерты, между рекой г о р е л ь я н а и озером Патрия, земля клана Матсони, поглотила тонны обычных и токсичных отходов. Сильнее всего от ядовитого транспорта пострадали окраины Неаполя, Джильяну, Квалиану. Вильярика, Нола, Сера и Марильяна, а также почти 115 квадратных миль, включающие города г р а ц а н и с ы к а н с е л о а м о н е Санта м а р и Ла Фоса, Кастельвальтурно и Казаль де Принсипе. Ни на одной другой земле в Западном мире не было незаконно захоронено больше токсичных и нетоксичных отходов. За последние пять лет мусорный бизнес в целом вырос на 29,8 п р о ц е н т рост с о п о с т а в и м только с ростом рынка кокаина. Кланы к а м о р а стали европейскими лидерами в области утилизации мусора в конце 90-х. Вместе со своими посредниками они заработали 44 миллиарда евро за четыре года. В 2002 году в парламентском отчете министра внутренних дел отмечен переход от вывоза мусора к соглашению между некоторыми инсайдерами в бизнесе, направленным на осуществление полного контроля над всем циклом. Управление отходами стало таким крупным бизнесом, что, несмотря на постоянную напряженность, две ветви клана Казалеси, возглавляемые Сандаканом с к и а в о н а и Франческо Чичетто, д е м е ц а н о т и Бедагнетти, сумели разделить огромный рынок и избежать ф л о б о в о г о столкновения. Но Казалеси не одиноки. Клан Малардо из д ж у л л я а н а распределяет огромное количество мусора по всей своей территории и быстро распределяет свои доходы. Было обнаружено, что заброшенная карьера в этом районе полностью переполнен мусором — эквивалент 28 т ы с я ч а м тракторных прицепов. Представьте себе линию грузовиков, бампер к бамперу, т я н у щ у ю с я от Казерта до Милана. Боссы не стеснялись насыщать свои города токсинами и позволять землям, окружающим их владения, испортиться. Жизнь босса коротка. Власть клана между местами арестами, убийствами и пожизненным заключением не может длиться долго. Залить район токсичными отходами и окружить свой город ядовитыми горными цепями – проблема только для тех, кто обладает чувством социальной ответственности и долгосрочными концепциями власти. В бизнесе здесь и сейчас нет недостатков, только высокая рентабельность. В большинстве случаев незаконный оборот токсичных отходов осуществляется только в одном направлении с севера на юг. 18 тысяч тонн токсичных отходов из Бреши были сброшены вокруг Неаполя и Казерты с конца 90-х, а миллион тонн оказался в с а н т а м а р и я к а п у е в а т е р а за четыре года. Мусор из северных о ч и е с т е н н ы х сооружений в Милане, Павии и Пизи был отправлен в Компанию. Прокуратура Неаполя и Санта-Мария-Капуэветеры, возглавляемая Доната ч и л ь е обнаружила, что в 2003 году более 6 500 тонн мусора из Ломбардии прибыло в т р е н т о л а д у с е н т е недалеко от Казерты, в течение 40 дней. В деревне вокруг Неаполя и Казерты настоящие карты мусора – лакмусовая бумажка итальянской промышленности. Судьбу бесчисленных итальянских промышленных товаров можно увидеть на местных свалках и карьерах. Мне всегда нравилось кататься на моем скутере по свалкам, по проселочным дорогам, зацементированным для облегчения движения грузовиков. Я чувствую, что перемещаюсь между остатками цивилизации или пластами коммерческих сделок, фланковыми пирамидами производства или з а п и с и п р о й д е н н ы х расстояний. Здесь география вещей создает разнообразную мозаику. Сюда попадают все производственные отходы, остатки от любой деятельности. Однажды фермер вспахивал недавно купленное поле на линии между Неаполем и к а з е р т й когда внезапно двигатель трактора заглох, как будто земля в этом месте была необычайно плотной. По обе стороны от плуга начали как бы прорастать клочки бумаги – деньги, тысячи, сотни тысяч купюр. Фермер выскочил из трактора и начал нехорадочно собирать добычу, спрятанную каким-то неизвестным вором плод неизвестного ограбления. Но это были просто к л о ч ь я и повлекшие обрывки. Рубленые деньги из банка Италии, к и п ы потребленной валюты теперь вышли из обращения. Храм лира оказался под землей, остатки старых бумажных денег в ы м ы л и с ь в поле цветной капустой. Рядом с в е л а р и к а к а р а б и н е р ы обнаружили участок земли, на котором были сброшены бумажные полотенца с сотен молочных ферм Венето, э м и л и и р о м а н ь и и Ломбардии — полотенца, используемые для очистки в ы м е н и коров. Фермеры должны очищать в ы м и постоянно, два-три-четыре раза в день, каждый раз, когда они прикрепляют присоски автоматического доильщика. В результате у коров часто развивается мастит и другие подобные заболевания, и начинают выделять гной и кровь. Однако им не разрешают отдыхать. Их вымя просто чистят каждые полчаса, чтобы гной и кровь не попали в молоко и не испортили всю банку. Может быть, это было просто мое воображение, а может быть, г р у д ы желтоватой бумаги для вымя не искажали мои чувства, но пахли они кислым молоком. Дело в том, что мусор, накопленный десятилетиями, изменил конфигурацию горизонтов, создал ранее несуществующие холмы, изобрел новые запахи и внезапно вернул утраченную массу горам, пожираемым к а м е н о л о м н я м и Прогуливаясь по внутренним районам компании, человек впитывает запахи всего, что производит промышленность. Глядя на землю, смешанную с артериальной ядовитой кровью целых заводов, я вспоминаю шар п л е й д о которые делают дети, используя все доступные цвета. На протяжении десятилетий городской мусор в Милане вываливался возле Градцамиси. Сюда привозили весь мусор, собираемый в городских мусорных баках или выметаемый дворниками каждое утро. 800 тонн мусора из провинции Милан каждый день попадают в Германию, но общее количество мусора составляет 1300 тонн. В официальных отчётах отсутствуют 500 тонн. Куда они попадают неясно, но весьма вероятно, что этот призрачный мусор разбросан по югу Италии. Тонер для принтера также загрязняет землю, поскольку в 2006 году была обнаружена операция под названием «Мать Земля», которую координировала прокуратура Санта-Мария-Капуэветере. Ночью грузовики официально перевозившие компост или удобрения сбрасывали тонеры из тосканских и ломбардских офисов в Вильялетерно, Кастельвальтурно и Санта Мара. Каждый раз, когда шел дождь, распускался сильный кисловатый запах. Земля пропиталась шестивалентным хромом. При вдыхании он оседает в красных к р о в я н ы х тельцах и волосах и вызывает язвы, респираторные и почечные проблемы, а также рак легких. На каждом п я т а ч к е есть свой мусор. Один мой друг-дентист однажды сказал мне, что группа мальчиков принесла ему несколько черепов, настоящие человеческие черепа. Они хотели, чтобы он чистил зубы. Как и многие маленькие гамлеты, каждый мальчик держал в руке череп. В другой руке пачку денег, чтобы заплатить за стоматологию. д а н т и с т выбросил их из своего кабинета, затем в з в о л н о в а н н о позвонил мне: где черт возьми они берут эти черепа, где они их находят? Он представлял себе апокалиптические сцены, сатанинские обряды, мальчиков инициированных на языке вельзевула, а я просто засмеялся. Разобраться было несложно. Однажды у меня спустило колесо. Проезжая мимо с а н т а м а р и я к а п у в т е р а на моем скутере, я наехал на что-то похожее на острую палку. Сначала я подумал, что это б е д р о б у й в о л а но оно было слишком маленьким. Это была бедренная кость человека. На кладбищах периодически проводят, проводят эксгумацию, удаляя то, что более молодые могильщики называют супермертвцами, то есть захороненные больше сорока лет назад. Директория кладбища должна вызывать специализированные фирмы, чтобы избавиться от тел, гробов и всего прочего, вплоть до ламп. Удаление обходится дорого, поэтому директора подкупают могильщиков, чтобы они сбрасывали все вместе на грузовике: грязь, гниющие гробы и кости. Прадеды и пра-пра-прадеды, предки неизвестно откуда, скапливались в сельской местности Казерты. В феврале 2006 г о Казерта нас Отделение карбинеров, отвечающее за мониторинг фальсификации продуктов питания и охрану здоровья населения, обнаружило, что в Санта-Мария-Капуэветеры было сброшено так много мертвых, что люди крестились, проходя мимо, как если бы это было кладбище. Мальчики крадут резиновые перчатки с к у х о н ь своих матерей и выкапывают руками и ложками черепа и неповрежденные грудные клетки. Продавцы блошиного рынка платят до 100 евро за череп с белыми зубами. Грудная клетка со всеми ребрами на месте может принести до 300 евро. Нет рынка для костей голени, бедер или рук. Для к и с т е й да, но они легко разлагаются в почве. Черепа с почерневшими зубами стоят 50 евро. Для них не так много рынка. потенциальных покупателей, по-видимому, отталкивать не идея смерти, а зубная эмаль, которая со временем начинает разрушаться. Кланам удаётся осушать все виды вещей с севера на юг. Епископ Нола назвал юг Италии незаконной свалкой богатого промышленного развитого севера. Окалина термической металлургии алюминия, пыль от дыма удаления с т а л е л и т е й н о й чёрной металлургии. торичные продукты от термоэлектрических установок и мусорожигательных заводов, отложения краски, ж и д к о с т и загрязненные тяжелыми металлами, асбест, загрязненная почва в результате проектов рекультивации, которая затем загрязняет другую ранее не загрязненную почву, токсичные отходы старых нефтехимических предприятий, таких как старый Айншемов-Приоло, шламы с к о ж е в е н н ы х заводов недалеко от с а н т а к р о ч и Сулоа Арно. и осадок из очистителей, принадлежащих главным образом государственным компаниям в Венеции и ф о р л ь ф е Крупные компании, а также малые предприятия, стремящиеся дешево избавиться от материала, из которого они больше не могут извлечь ничего, кроме затрат, являются первым шагом к незаконной утилизации. Затем идут владельцы складов, которые перетасовывают документы и собирают мусор. Часто они разбавляют токсичную концентрацию, смешивая ее с обычным мусором, тем самым регистрируя уровень токсичности ниже уровня токсичности, установленного каталогом отходов Европейского сообщества. Химические вещества н е о б х о д и м ы для того, чтобы превратить токсичные отходы в безобидный мусор. Многие операторы предоставляют ложные идентификационные бланки и вводящие в заблуждение аналитические коды. Затем есть перевозчики, которые вывозят отходы на выбранную свалку. Наконец, есть люди, которые разрешают утилизацию: руководители разрешенных полигонов или компостных предприятий, где отходы превращаются в удобрения, а также владельцы заброшенных карьеров или сельскохозяйственных угодий, переданных на незаконную свалку. Любое пространство, у которого есть собственник, может стать свалкой. Основой успеха всей операции являются государственные должностные лица и сотрудники, которые не проверяют процедуры или которые позволяют людям явно причастным к организованной преступности управлять карьерами или свалками. Кланам не нужно заключать кровные пакты с политиками или вступать в союз с политическими партиями. Все, что требуется, это один чиновник, один техник, один сотрудник. Один человек, который хочет прибавить к своей зарплате. Таким образом, бизнес ведется с максимальной гибкостью и тихой осмотрительностью и приносит прибыль каждой заинтересованной стороне. Но его архитекторы – заинтересованные стороны, а не настоящие преступные гении незаконного обращения с токсичными отходами. Здесь в Неаполе солерные казарти формируются лучшие итальянские заинтересованные стороны. Заинтересованные стороны на деловом жаргоне — это предприниматели, которые вовлечены в экономический проект таким образом, что прямо или косвенно влияют на его результат. Заинтересованные стороны, занимающиеся токсичными отходами, составляют обычный класс менеджеров. В периоды застоя в моей жизни когда я был без работы мне часто приходилось слышать, как кто-то говорил мне: «У тебя есть высшее образование и навыки. Почему бы тебе не принять участие?». На юге Италии, по крайней мере для выпускников колледжей, отцы которых не являются юристами или бухгалтерами, участие в программе – верный путь к обогащению и профессиональному удовлетворению. Образованные и представительные, они несколько лет изучают экологическую политику в США или Англии, а затем становятся посредниками. Я знал одного, один из первых, один из лучших. Его звали Франко. До того, как послушать его и посмотреть, как он работает, я ничего не понимал в сокровищнице мусора. Я встретил его в поезде на обратном пути из Милана. Он окончил б а к о н н и самую престижную бизнес-школу Италии, и в Германии стал экспертом в области политики обновления окружающей среды. Один из основных навыков заинтересованных сторон – это знание. каталога отходов европейского сообщества наизусть и понимание того, как в нем маневрировать, чтобы обойти правила и найти скрытые пути к бизнес-сообществу. Франко был родом из Вилла-Литемо, и он хотел привлечь меня к своему делу. Первое, что он рассказал мне о своей работе, это важность внешнего вида, а также то, что нужно и чего нельзя делать успешным участником совместного дела. Если у вас з а л ы с и н ы или лысина, категорически запрещается носить парик или отращивать длинные волосы, чтобы зачесать их по коже головы. Для выигрышного образа следует побрить голову или хотя бы коротко стричь волосы. По словам ф р а н к о если заинтересованного лица приглашают на вечеринку, он должен избегать гоняться за юбками и всегда быть в компании какой-то одной женщин. ы Если у него нет девушки или партнера на выход, ему следует нанять эскорт. Элегантного и роскошного спутника жизни. Заинтересованные стороны подходят к владельцам химических заводов, кожевенных заводов и заводов по производству пластмасс и показывают им свой прайс-лист. Вывоз мусора — это расходы, в которых не нуждается ни один итальянский бизнесмен. Все ставки говорят об одном и том же: дерьмо, которое они распространяют, для них дороже, чем мусор, на который они должны раскошелиться, чтобы избавиться от него. Однако заинтересованные стороны никогда не должны создавать впечатление, что они предлагают преступную услугу. Они связывают промышленников с кланами, занимающимися вывозом мусора, а затем координируют каждый этап процесса на расстоянии. Существуют два типа производителей отходов. Течь я единственная цель, сэкономить на цене и которая не заботится о надежности компании по удалению отходов, считая, что их ответственность завершена, как только яд покидает их помещение, и те, кто непосредственно участвуют в операциях, которые сами незаконно утилизируют отходы. Тем не менее, в обоих случаях необходимо посредничество заинтересованных сторон, чтобы гарантировать транспортировку и определить место свалки. а также помочь связаться с нужным человеком для р а с с е к р е ч и в а н и я отходов. Офис заинтересованного лица — это его машина, и он перемещает сотни тысяч тонн мусора с помощью телефона и портативного компьютера. Он зарабатывает процент по контрактам относительно количества килограммов, запланированных к вывозу. Его цены варьируются. Например, разбавители. Когда ими занимается заинтересованное лицо, связанное с кланами, стоит от 10 до 30 евроцентов за килограмм. Сульфид фосфора 1 евро за килограмм. Подметание улиц 55 центов. Упаковка со следами опасных веществ 1 евро 40 центов. Загрязненная почва до 2 евро 30 центов. Остатки кладбища 15 центов. Пух или неметаллические автомобильные детали. Евро 85 центов, включая транспортировку. Потребности клиентов и сложность транспортировки учитываются в ценах. Объемы о б р а б а т ы в а е м ы е заинтересованными сторонами огромны, их рентабельность э к с п о н е н ц и а л ь н а Операция Хаудини, проведенная в 2004 году, выявила, что только одно предприятие в Венетто незаконно обрабатывало около 200 тысяч тонн отходов в год. Рыночная цена за легальное распоряжение колеблется от 21 до 62 центов за килограмм, в то время как кланы предоставляют те же услуги по цене 9 или 10 центов за килограмм. В 2004 году заинтересованные стороны в компании Позаботились о том, чтобы 800 тонн почвы, загрязненной углеводородами от химической компании, были обработаны по 25 центов за килограмм, включая транспортировку. Экономия 80 процентов по сравнению с обычными ценами. Настоящая сила заинтересованных сторон, которые работают с Комора, это их гарантия полного обслуживания, в то время как сотрудники, работающие на законных предприятиях, предлагают более высокие цены, не включая транспорт. Однако заинтересованные стороны почти никогда не становятся членами клана. Для этого нет п р и ч и н Их н е о ф и л и р о в а н н о с т ь является преимуществом для обеих сторон. Они работают в н е ш т а т н о в нескольких семьях, не имеют никаких обязательств или особых обязанностей и не становятся боевыми пешками. Некоторых задерживают в каждой облаве, но приговор легкий. Трудно доказать их прямую ответственность, потому что они формально не участвуют ни в одном этапе незаконного сброса. Со временем я научился видеть глазами заинтересованного лица. Иная точка зрения строителя. Строитель видит пустое пространство как нечто, что нужно заполнить, и пытается занять пустоту. Заинтересованная сторона ищет пустое место в том, что уже заполнено. Прогуливаясь. ф р а н к о не смотрел на пейзаж, а думал о том, как что-то в него вставить. Он искал землю как гигантский ковер, смотрел на горы и поля в поисках угла, который можно было бы поднять и подмести. Однажды, когда мы гуляли вместе, ф р а н к о заметил заброшенную заправочную станцию и сразу понял, что подземные резервуары могут вместить десятки бочек с химическими отходами. Идеальная гробница. Такова была его жизнь. Бесконечный поиск пустоты. Позже Франко отказался от пакета акций. Он перестал жрать мили в своей машине, встречаться с бизнесменами с Северовостока, которых звали со всей Италии. Он организовал курсы профессиональной подготовки. Самыми важными учениками Франко были китайцы из Гонконга. Азиатские заинтересованные стороны узнали от своих итальянских коллег, как вести дела с европейскими компаниями, предлагая хорошие цены и быстрое решение. Когда стоимость вывоза мусора в Англии выросла, заинтересованные стороны из Китая, получившие образование в к о м п а н и и начали предлагать свои услуги. В марте 2005 г. -го голландская портовая полиция в Роттердаме обнаружила 1000 тонн английского городского мусора. который официально выдавался за целлюлозную бумагу для вторичной переработки. Ежегодно в Китае выгружается миллион тонн высокотехнологичных отходов из Европы. Заинтересованные с т о р о н ы перемещают отходы в Гуйюй, к северо-востоку от Гонконга, захоронили, затолкали под землю, утопили в искусственных озерах. Как и в к а з е р т е г у ю о был заражен настолько быстро, что теперь грунтовые воды полностью загрязнены, и питьевую воду приходится импортировать из соседних провинций. Мечта гонконг гонконгских заинтересованных сторон сделать порт Неаполя центром для европейского мусора, плавучим центром сбора, где золото мусора можно было бы забить в контейнеры для захоронения в Китае. Заинтересованные стороны из компаний лучшие. С помощью кланов они победили конкурентов Калабрии, п у л ю с а и Рима, превратив свалки региона в один огромный магазин со скидками без ограничений. За 30 лет торговли им удалось конфисковать и утилизировать самые разные вещи с единственной целью снизить затраты и заключить контракты на большее количество. Король Мидас Расследование 2003 г о получившее свое название от перехваченного телефонного звонка. Как только мы дотрагиваемся до мусора, он превращается в золото. п о к а з а л о что каждый этап цикла отходов приносит прибыль. Когда мы с Франкой ехали вместе в машине, я слушал его телефонные разговоры. Он сразу же советует, как и куда сбрасывать токсичные отходы. Он обсуждал медь, мышьяк, ртуть. к а р м и й свинец, хром, никель, кобальт и молибден. Переходил от остатков кожевенного производства к больничным отходам, от городского мусора к шинам и объяснял, что делать, прокручивая в голове целые списки людей и мест, к которым можно обратиться. Когда я подумал о ядах, смешанных с компостом, о могилах из высоко токсичных отходов, вырезанных из т е л а с е л д с к о й местности, я побледнел. ф р а н к о заметил это. Тебе противна эта работа, Роберт? Ты знаешь, что заинтересованные стороны это те, кто позволил этой дерьмовой стране вступить в Европейский Союз. Да или нет? Ты знаешь, сколько задниц рабочих было спасено, потому что я и с п р а в и л все так, что их компании не потратили ни цента. Место рождения ф р а н к о хорошо тренировала его с самого детства. Он знал, что в бизнесе вы зарабатываете или теряете, ни для чего другого нет места, и он не хотел терять или делать людей, на которых работал, проигравшими. Он оправдал свои действия перед собой и передо мной жесткой статистикой, которая полностью изменила мое прежнее понимание обращения с токсичными отходами. Объединив все данные расследований прокуратуры Неаполя и Санта-Мария-Капуа-Ветеры с конца 90-х годов по настоящее время. Можно рассчитать экономическую выгоду для предприятий, которые обращаются к Коморе за вывозом мусора — в 500 миллионов евро. Я знал, что эти расследования отражают только процент фактических нарушений, и от этого у меня кружилась голова. Благодаря снижению стоимости утилизации кланами н е а п о л я и Казерты многие северные предприятия смогли расширить, нанять рабочих и сделать всю промышленную ткань страны конкурентоспособной. Что и подтолкнуло Италию к вступлению в Европейский союз. Скиавоны, Малардо, Мочибедагне, т е л а т о р е и все другие семьи предложили криминальное обслуживание, которое возобновило и оживило итальянскую экономику. Операция Кассиопея 2003 года показала, что каждую неделю 40 тракторных трейлеров, заполненных мусором, покидали север и направлялись на юг. Согласно реконструкциям исследователей, они сбрасывали, з а х о р о н я л и или иным образом утилизировали кадмий, цинк, остатки краски, шлам о чистых н сооружений, различные пластмассы, мышьяк, побочные продукты металлургического производства и свинец. Север-Юг – привилегированный маршрут торговцев. Благодаря заинтересованным с т о р о н а м многие предприятия в в е н е т о и Ломбардии приняли территорию в Неаполе или Казерте и превратили ее в огромную свалку. По оценкам за последние пять лет около трех миллионов тонн отходов было незаконно захоронено в компании, один миллион только в провинции Казерта, область специально предназначенная для этой цели в планах городского развития к л а н о в Тоскана. Самые экологически сознательные регионы Италии и г р а е т значительную роль в географии незаконного оборота. Согласно, по меньшей мере, трем исследованиям, к и н g м i д е с в 2003, Флай и органическая а г р и к у л ь т у р а в 2004 здесь сосредоточены многочисленные этапы процесса от производства до брокерской деятельности. Из Тосканы поступают не только огромные объемы незаконно обрабатываемых отходов. Но и регион сам по себе является регулярной базой для целого ряда лиц, вовлеченных в эту преступную деятельность, начиная от заинтересованных сторон и заканчивая сотрудничающими химиками и владельцами компостных площадок, которые позволяют смешивать отходы с компостом. Однако сфера переработки токсичных отходов расширяется. Дальнейшие расследования выявили деятельность в у м б р и и и м а л и з и и регионах, которые казались невосприимчивыми. В м а л и з и и в 2004 году операция «Полет», координируемая Федеральной прокуратурой л а р и н о выявила незаконный вывоз 120 тонн специальных отходов из металлургической, с т а л е л и т е й н о й промышленности и промышленности черных металлов. Кланы измельчили 320 тонн старого дорожного покрытия с повышенной плотностью смолы и определили компостную площадку, готовую смешать его с наполнителем, чтобы скрыть в сельской местности Умбри. Такие м е т а м о р ф о з ы вторичного использования приносят экспоненциальную прибыль на каждом этапе. Недостаточно скрыть токсичное содержание. Дальнейшую прибыль можно получить, превратив яды в удобрения и продав их. Четыре гектара земли у побережья м а л и з ы были обработаны удобрениями, полученными из отходов кожевенного производства. Добыто девять тонн зерна с повышенным содержанием хрома. Торговцы выбрали побережье м а л и з ы участок между т о р м о л е и Кампомарина для незаконной выгрузки опасных и особых отходов предприятий Северной Италии. Но согласно недавнему расследованию прокуратуры Санта-Мария-Капуэветере Истинным центром накопления запасов является Венето, к о т о р ы й в течение многих лет подпитывал незаконный оборот по всей стране. л е т е й н ы е заводы на севере небрежно утилизируют свои отходы, смешивая их с компостом, который используется для удобрения сотен сельскохозяйственных полей. Заинтересованные стороны компании часто используют маршруты кланов, т о р г у ю щ и е наркотиками, чтобы открывать новые территории и новые гробницы, которые нужно заполнить. Расследование МИДАСа 2003 года показало, что торговцы в ы в о з о в мусора уже установили контакты в Албании и Коста-Рике. Но теперь все кланы открыты на восток в Румынию, где у Казалеси есть сотни и сотни гектаров земли, в Африку в Мазмбик, а Сомали и Нигерию, где кланы всегда имели поддержку и контакты. Во время цунами одно из вещей, которое потрясло меня, было видеть встревоженные, напряженные лица коллег ф р а н к о Как только они увидели ф о т о г р а ф и и в новостях, они побледнели. Как будто у каждого из них в опасности была жена, любовница или ребенок. На самом деле что-то гораздо более ценное было в опасности — их бизнес. После приливной волны на пляже в Сомали между Обеи и Варшайком были обнаружены сотни бочек с опасными или радиоактивными отходами 80-х и 90-х годов. Внимание средств массовой информации Могло бы заблокировать новые сделки и акции акционеров, но опасность была немедленно предотвращена. Благотворительные акции для беженцев отвлекли внимание от бочек с ядом, плывущих рядом с трупами. Даже океан стал местом бесконечных сбросов. Торговцы все чаще заполняют трюмы кораблей отходами, затем имитируют товариу, позволяя кораблю утонуть. Они зарабатывают деньги дважды: страховку покрывает товариу. А отходы с б р а с ы в а ю т с я на дно. Кланы везде находят место для мусора, но региональная администрация компании, управляемая в течение десяти лет внешней комиссией из-за проникновения камуры, не смогла утилизировать свой мусор. В то время как отходы со всех концов Италии нелегально попадали в компанию, мусор компании отправлялся в Германию по цене в 50 раз превышающей цену вывоза, которую кланы предлагали своим клиентам. Исследования показывают, что только в районе н е а п о л я из 18 фирм по переработке отходов 15 напрямую связаны с кланами каморы. Юг наводнен мусором, и найти р е ш е н и е кажется невозможным. В течение многих лет отходы превратились в экологические тюки — огромные кубы измельченного мусора, завернутые в белый. Чтобы просто избавиться от уже накопленных экологических тюков, Потребуется 56 лет. Единственное предложение — это сжигание, например, в Ачера, где сама идея строительства м у с о р о ж и г а т е л ь н о г о завода вызвала восстание и ожесточенное сопротивление. Кланы неоднозначно относятся к муссорожигательным заводам. С одной стороны, они против, поскольку хотели бы и дальше жить за счет свалок и пожаров. А чрезвычайное положение также позволяет им спекулировать землями для вывоза экологически чистых тюков, землями, которые они сами арендуют. Тем не менее, они готовы передать строительство и управление субподрядчиком, если будет одобрено строительство мусоросжигательного завода, хотя судебные расследования еще не пришли к своим выводам. Народ их сделал. Они терроризированы, н е р в н и ч а ю т напуганы. Боялись, что в руках кланов мусорожигательные заводы станут вечными очагами для половины итальянского мусора, и что сжигание ядов подорвет все гарантии экологической безопасности. Тысячи людей настораживаются каждый раз, когда приказывают открыть несуществующий полигон, опасаясь того, что токсичные отходы, выдаваемые за обычный мусор, будут приходить отовсюду. Они сопротивляются до конца, вместо того, чтобы рисковать, что их родной город станет неконтролируемым хранилищем нового мусора. Когда в феврале 2005 региональный комиссар попытался вновь открыть свалку в Басадольльмо, недалеко от с о л е р н а горожане спонтанно сформировали пикетные линии, чтобы воспрепятствовать прибытию грузовиков и заблокировать доступ к свалке. Непрерывная и постоянная защита любой ценой. Кармина Юорио, 34 лет, умер от облучения, наблюдая. В одну ужасно холодную ночь, когда утром его разбудили, его борода была заморожена, а губы посинели. Он был мертв по крайней мере три часа. Изображение мусорной свалки, ямы или карьера становится все более конкретным и видимым синонимом смертельной опасности для жителей близлежащих районов. Треугольник Джульяна, Веларика, к а в ь я н а недалеко от Неаполя, стала и з в е с т е н как страна огней. 39 полигонов, 27 из которых содержат опасные отходы. Область с 30% ежегодным увеличением количества полигонов. Когда площадка приближается к своей наполненности, мусор поджигается. Испытанный и верный метод. Цыганские мальчики лучшие в этом. Кланы дают им по 50 евро за каждый сожженный курган. Техника проста: они окаймляют каждый холм лентами видеокассет, обливают их спиртом и газом, скручивают концы ленты, образуя огромный предохранитель, затем отходят, вставляя зажигалку в предохранитель. Через несколько секунд появляется лес пламени, как будто они запустили напалмовые бомбы. Они бросают в о г о н ь остатки литейного производства, клея и нафты. г у с т о й ч е р н ы й д ы м и пламя загрязняют диоксинами каждый дюйм земли. Местное сельское хозяйство, которое раньше экспортировало фрукты и овощи в Скандинавию, терпит крах. Растения прорастают больными, земля становится бесплодной. Но это катастрофа и ярость фермеров лишь однозначное преимущество коморы. Очаявшиеся т землевладельцы. Продают свои поля, а кланы приобретают новые свалки по очень низким ценам. Между тем люди постоянно умирают от опухолей, м е д л е н н а я и т и х а я р е з н я которую трудно контролировать, поскольку те, кто хочет жить как можно дольше, бегут в больницы на севере. Итальянский институт высшего здравоохранения сообщил, что уровень смертности от рака в городах компаний с обширными свалками токсичных отходов за последние годы увеличился на 21%. Легкие гноятся, трахея начинает краснеть. Поездка в больницу на компьютерную томографию, где черные точки выдают наличие опухоли. Спросите больниц к о м п а н и и откуда они родом, и они часто раскроют весь путь токсичных отходов. Однажды я решил пересечь страну огней пешком. Я повязал платком рот и нос, как это делают цыганские мальчики, когда поджигают. Мы были похожи на шайку к о в б о е в в пустыне из сгоревшего мусора. Я шел по землям, поглощенным диоксинами, сброшенным грузовиками и настолько п о т р о щ е н н ы м огнем, что ямы никогда не затягивались полностью. Дым вокруг меня был не густым, а скорее липким налетом на кожу, из-за которого я чувствовал себя влажным. Недалеко от костров находилась серия домов. Каждый из которых стоял на огромной подпорке из железобетона. Дома, расположенные на закрытых свалках и несанкционированных свалках, их потенциал исчерпан. Они были заполнены до точки взрыва, и все горючее сгорело. Однако кланам удалось превратить их в строительные зоны, ведь официально это были пастбища и поля, и поэтому они построили. о ч а р о в а т е л ь н ы е г р у п п ы небольших вил. Местность была неустойчивой, могли произойти оползни и внезапно открыться пропасти, поэтому жилища подпирали железобетонные конструкции, защищая их. Дома были доступными. Все знали, что стоят на куче мусора. Но учитывая возможность владеть собственным домом, офисные служащие, фабричные рабочие и пенсионеры не смотрят зубы дарёной лошади. Страна огня выглядит как постоянный повторяющийся апокалипсис. Рутина, как будто ничто другое не могло удивить ее отвращением к фильтру и с т а р ы м ш и н а м Расследование выявило методы защиты кланов от вмешательства со стороны милиционеров и лесников. Древний метод, которым пользуются воины и партизаны во всех уголках мира. Пастухи, пасущие своих овец, коз, нескольких коров. Используются в качестве наблюдателей, а лучших нанимают для того, чтобы присматривать за стадами и не допустить злоумышленников. Они бьют тревогу, как только замечают подозрительную машину. Взгляды сотовые телефоны — н е п р и с т у п н о е оружие. Я часто вижу, как они бродят, преследуемые своими сморщенными и послушными стадами. Однажды я присоединился к ним, чтобы посмотреть, где дети тренируются в вождении грузовиков. Проведенное в 2003 году расследование Эльдорадо показало, что на эти операции все чаще привлекаются несовершеннолетние. Водители грузовиков больше не хотят тащить грузы со свалки. Они не чувствуют себя в безопасности, соприкасаясь с токсичными отходами. В конце концов, именно водитель инициировал первое серьезное расследование незаконного оборота мусора в 91 году. Марио Тамбурино попал в больницу с глазами, похожими на яичные желтки, поэтому опухшие веки не могли закрыться. Он полностью ослеп, и внешний слой кожи на его руках сгорел, как если бы на его ладонях загорелся бензин. С... Бочка с токсинами открылась у его лица. Этого было достаточно, чтобы ослепить его и чуть не сжечь заживо. Пламени не было. После этого инцидента водителям грузовиков попросили использовать тракторные прицепы. С барабанами на некотором расстоянии позади центральной оси им даже не п р и д е т с я с ним прикасаться. Самые опасные грузовики — это фальсифицированный компост, удобрение, с м е ш а н н ы е с токсинами. Простое вдыхание паров. может привести к необратимому повреждению всей дыхательной системы. Последний шаг – разгрузка бочек на г р у з о в и к и меньшего размера, чтобы доставить их прямо в карьер. Самый рискованный. Никто не хочет этого делать. Ставятся один на другой барабаны. Они часто имеют вмятины, позволяя выходить испарения. Поэтому, когда прибывают тракторные прицепы, водители даже не выходят. Они позволяют детям разгрузить барабаны и тащить их к месту назначения. Пастух показал мне склон, на котором дети тренируются вождением перед прибытием груза. Две подушки под ягодицами, чтобы дотянуться до педалей. Они учатся тормозить на спуске. 14, 15, 16 лет. 250 евро за поездку. Их набирают в баре. Владелец бара знает и не осмеливается протестовать, но он высказывает свое мнение всем, кто его слушает, когда он подает э с п р е с с о и капучино. То, что они заставляют их перевозить, чем больше они вдыхают, тем быстрее они падают замертво. Они посылают их умирать, а н е в е с т и машину. Чем больше молодые водители слышат, что их работа опасна и смертоносна, Тем больше они чувствуют себя готовыми к такой важной миссии. Они выпячивают грудь за солнцезащитными очками, мерцает в ы с о к о м е р и е Они чувствуют себя хорошо, все время лучше. Никто из них не мог представить ни на мгновение, что через 10 лет они будут делать химиотерапию, рвать желчью, их желудки, печень и кишечник превратятся в кашицу. Дождь продолжался. Земля, неспособная поглотить ничего другого, быстро стала сырой. Пастухи невозмутимо пошли и сели, как трое истощенных святых под импровизированным укрытием из листового металла. Они не отрывали глаз от дороги, пока овцы искали б е з о п а с н о с т и к а р а б к а я с ь на помойку. Один из пастухов использовал свою трость, чтобы наклонить крышу, чтобы она не прогнулась под тяжестью дождя и не упала им на голову. Я промок до нитки. Но всей этой воды было недостаточно, чтобы погасить чувство жжения, поднимавшееся из живота и распространяющееся по шее. Я пытался понять, способны ли человеческие чувства противостоять такой огромной силовой машине, можно ли действовать каким-либо образом, который позволил бы мне жить вне динамики силы. Я мучил себя, пытаясь понять, можно ли попытаться понять, открыть и узнать, не будучи поглощенным или уничтоженным. Или если был выбор между знанием и компромиссом или игнорированием и таким образом безмятежной жизнью, возможно единственным выходом было забыть, не видеть, слушать официальную версию вещей, прислушиваться рассеянно и отвечать не более чем со вздохом. Я спросил себя, есть ли что-нибудь, что могло бы обеспечить возможность счастливой жизни, или возможно мне просто пришлось перестать мечтать об эмансипации? и анархических свободах и броситься на арену, засунуть полуавтомат в нижнее белье и начать заниматься бизнесом по-настоящему. Убеждать себя быть частью связующего звена моего дня, рисковать всем, командовать и подчиняться, стать прибыльным зверем, финансовым хищником, самураем кланов, превратить свою жизнь в поле битвы, где вы не надеетесь выжить, а просто погибнете после хорошей битвы. Я родился в стране Камора, на территории с наибольшим количеством убийств в Европе, где жестокость переплетается с торговлей, где ничто не имеет ценности, кроме того, что производит власть, где все имеет вкус финальной битвы. Казалось невозможным иметь момент покоя, не жить постоянно в войне, где каждый жест – это капитуляция, где каждая необходимость превращается в слабость, где совсем нужно бороться. В стране к а м о р ы противостояние кланам — это не классовая борьба, не подтверждение п р а в а или повторное присвоение своего гражданского долга. Это не реализация чести или сохранение гордости. Это что-то более простое, более жестокое, плотское. В стране к а м о р ы знание механизмов успеха кланов, их способов добычи, их вложений, означает понимание того, как все сегодня работает везде, а не только здесь. Противостояние кланам превращается в войну за выживание, как если бы само существование, еда, которую вы едите, губы, которые вы целуете, музыка, которую вы слушаете, страницы, которые вы читаете, были просто способом выжить, а не смыслом жизни. Таким образом, знание больше не является признаком морального обязательства. Знание, понимание, становится необходимостью. Единственная необходимость. Если вы хотите считать себя достойным дышать. Мои ноги были глубоко в болоте. Вода поднялась до моих бедер. Я чувствовал, как мои пятки опускаются. Передо мной плыл огромный холодильник. Я бросился на него крепко, сжимая руками, и он унес меня. Я подумал о финальной сцене п а п и о н а по роману Анны Ришарьера со Стивом Макуином в главной роли. Я чувствовал себя п а п и о н о м который на приливе с б е г а е т из французской Гвианы, уплывая на мешке с кокосами. Это была абсурдная мысль, но в определенные моменты ничего другого не оставалось, как подшутить над собственным бредом, как с чем-то, что вы не выбираете, а просто терпите. Мне хотелось кричать, орать, р а з р р в а т ь легкие, как папион. Я хотел выйти из глубины живота, мое горло взорвалось от всего оставшегося во м н е голоса. Эй, ублюдки, я все еще здесь. О б авторе. Роберто Савьяно родился в Неаполе в 1979 году и является автором международного бестселлера Гамора. Он также создал и написал по книге фильм и сериал, распространенный в более чем 150 странах мира. С тех пор, как в 2006 году были впервые опубликованы данные о взрывчатых веществах. Роберта Савьяна находился под постоянной охраной полиции для обеспечения своей безопасности. Вы можете подписаться на рассылку обновлений по электронной почте.